Глава 37. «К гадалки не ходим. Все сообща помогли Антуанете приготовить комнаты и мгновенно заснули. Только Жанна, лежа с открытыми глазами, не могла отделаться от грустных мыслей. Наконец, она встала, вышла в сад и села на ступеньках террасы, глядя в небо. Ни в Марселе, ни в Париже она никогда не видела таких звездных ночей. Она надеялась заметить падающую звезду но, всматриваясь в яркие мерцающие точки, уже не понимала, то ли ее глаза соединяют их вместе, то ли действительно можно загадать желание. Как бы то ни было, Жанна все равно толком не знала, чего хочет на самом деле. Еще несколько часов назад она бы все отдала за то, чтобы спасти жизнь Жаку или вернуться в прошлое и уберечь дом. Но теперь остались только ее личные проблемы, которые показались ей смехотворными. Вот бы кто-нибудь показал ей сценарий, чтобы узнать, чем там все закончится. Она решила погадать и сорвала в траве перед террасой ромашку, которыми был усыпан сад Антуанетты. Хотя всегда считала, что ужасно глупо принимать решения, полагаясь на случайность. Любит, не любит, плюнет поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Не желая смиряться с печальным ответом, она сорвала еще один цветок, но все было напрасно. Жанна решила задать другой вопрос. «Жак злится на меня?» «Злится? Не злится?» «К черту пошлет!» «Следующий вопрос. Как со мной будут обращаться родственники?» «Плюнут? Поцелуют?» «К черту пошлют!» «Что такое, почему ты не спишь?» — спросил заспанный Николя. Жанна вздрогнула, как будто ее поймали с поличным. Все вокруг было усеяно лепестками. Он сел рядом с ней и подобрал один из них. «Сегодня был трудный день, никак не могу прийти в себя». «Если ты переживаешь из-за дома или из-за отца, то зря. Ты все сделала правильно». Врач сказал, что в таких случаях на счету каждая секунда и потерять ты хоть мгновение на то, чтобы выключить духовку, оно могло оказаться роковым. Материальные заботы — это сущие пустяки по сравнению с тем, что действительно важно». «И что же действительно важно для тебя? Я не уверена, что знаю». Николя ощупал пижамный карман в безуспешных поисках сигареты. Глубоко вздохнув, он посмотрел на Жанну и молча погладил ее по щеке. «Нет, Николя, скажи что-нибудь, я хочу услышать, чего ты хочешь. Что важно, по-твоему, и не уходи от вопроса, ни сегодня». «Я и не пытаюсь, просто ищу нужные слова». В ресторане мы привыкли говорить все не церемонии, а то и покрикивать друг на друга. И до сих пор мы с тобой примерно так и общались. Жанна застыла. Таких речей она не ожидала. Внезапно встревожившись, она схватила очередную ромашку и принялась безотчетно теребить ее. Когда я смотрю на родителей, особенно после того, что случилось сегодня, то горжусь ими. Более того, я потрясен». Сорок лет вместе, и они все еще влюблены. Как они не поубивали друг друга? Прекрасная концепция любви, — заметила Жанна. Нет, позволь мне договорить. Я пытаюсь назвать словами, своими словами, то, что я чувствую, о чем никогда не говорил. Жанна отвела взгляд и снова уставилась в небо. Она чувствовала, что дальнейшее ей не понравится. Жизнь моих родителей никогда меня не прельщала. Отец царил в доме, и у меня складывалось впечатление, что мама не так уж и счастлива. Может, это звучит самонадеянно, но я хочу всегда быть уверен, что моя жена очень счастлива со мной. И я понимаю, что добиться этого нелегко, потому что я тот еще козел, к тому же с тяжелой наследственностью. Я, конечно, мог бы поднапрячься, но я думаю, наивно, наверное, что влюбленные на первых порах не должны совершать такие подвиги. «Любовь, по идее, должна получаться сама по себе, если и правда найдешь свою вторую половину». У Жанны навернулись слезы и перехватило дыхание. Она все так же смотрела вверх, но ничего не видела за пеленой слез. «Что скажешь?» «Ага, как же, самое время задать этот вопрос. Хочешь взвалить на меня решение нашей общей судьбы, а сам ничего определенного так и не сказал?» «Ты уж договори, Николя». Это все, что ей удалось из себя выдавить. В темноте он искал взгляд Жанны, которая отводила глаза. Ему казалось, что он буксует на каждом слове, но он пытался быть искренним до конца. «Честно говоря, я не знаю, что такое «вторая половина». В моем воображении это девушка, в которую ты безумно влюблен, и думаешь, смотря на нее украдкой. Я хотел бы, чтобы она стала матерью моих детей». А еще мы должны смеяться над одним и тем же даже 50 лет спустя и оставаться самими собой, не играя никакой роли. И все это должно быть очевидно нам обоим. «Думаешь, такое бывает?» — спросила Жанна, все так же глядя вдаль и сожалея уже, что задала этот вопрос, потому что не все ответы готова была услышать. «Да, а ты нет?» Жанна еле сдерживалась. Ей просто хотелось, чтобы он, наконец, признался ей в любви. «Отличное определение родственной души. Но про нас ли это? Являемся ли мы парой твоей мечты? Твоя ли я половина? Мне надо знать, надо услышать, что ты думаешь о нас». Жанна отдавала себе отчет, что жизнь с этого момента поделится на «до» и «после». Что бы ни произнес Николя, это отразится на их будущем. «Мне нравится жить с тобой. Мне нравится, как мы с тобой хохочем» как встречаемся глазами в ресторане, даже как мы ссоримся. С тобой я чувствую себя живым, становлюсь лучше, становлюсь тем, кем хочу быть. Реже взрываюсь, чаще успокаиваюсь, но мне страшно. Я боюсь, что не смогу тебе соответствовать. С тобой все так очевидно, легко, а я часто чувствую себя полным идиотом. Не знаю, как возразить тебе, не обидев, как доставить тебе удовольствие. Побаиваюсь разговаривать с тобой. Очень уж ты меня впечатляешь. А ведь я должен быть мужиком в доме. Хорошо бы ты тоже вылезла из своей раковины, стала мягче, откровеннее и сказала, что любишь меня. Ты никогда мне этого не говорила, и я уже сомневаюсь, что это так. И еще говори мне, что ты чувствуешь, когда что-то чувствуешь. Иногда мне кажется, что тебя что-то грызет изнутри, и ты винишь во всем меня. Но мне ты об этом не сообщаешь. «И да, я думаю, что ты моя вторая половина». «Нет, я знаю это». Жанна улыбнулась через силу. Она не могла посмотреть ему в глаза, но взяла его за руку. «Да посмотри же на меня, в конце концов. Ты имеешь право иногда поплакать. Показывать свои чувства незазорно. Перестань притворяться самой сильной, самой совершенной. Посмотри на меня. Я уже три минуты все это говорю и плачу, а ты и бровью не ведешь». Жанна прижалась к Николя, положила голову ему на плечо, и ее слезы капали ему на шею. Она крепко его обняла, она еще никогда никого не обнимала так крепко, как будто от этого зависела ее жизнь.